Глава 38. Какое-то время, недолго, было лишь ярящееся зноем зарево, и Томас отшатнулся от очага пламени, пришедшегося в основном на стену. Он бросил меч, начал сбивать с себя огонь, и тут заметил, что воспламенились руки. Боль грянула, как удар, жгучая, опаляющая нервы, по правой стороне лица, левой руке и ноге. «Отец!» — донесся крик Ричарда. Томас не откликнулся уже потому, что горло перехватило, а наружу сквозь стиснутые зубы рвался из груди дикий животный вопль. Чувствовалось, как чьи-то руки сбивают с него пламя и волокут через парапет туда, где у верха лестницы, что ведет во двор, Стоит чан с морской водой, заготовленной специально для подобных случаев. Томас еще не успел ничего понять, как уже грузно опрокинулся в воду. Боль на лице сразу же унялась, а на губах осел вкус соленой воды. Затем, когда голова вынырнула на поверхность, палящая боль возвратилась. В правом глазу, куда им ни гляди, все мутилось. Пришлось, наморщаясь от боли и усилия, его зажмурить. «Кто-нибудь, помогите!» — криком взывал Ричард. «Рыцарю надо срочно вниз! В часовню!» Слыша себя словно со стороны, Томас яростно крикнул. «Никаких часовен! Буду стоять и биться!» Он вылез из чана и упрямо полез обратно к провалу, Сквозь боль от ожогов сились сосредоточиться. «Меч! Мой меч! Дайте его мне!» Ричард смотрел на отца с ужасом и рукоять меча Томасу в ладонь вдавил стокли. «Держи!» Томас без колебания шагнул вперед к цепочке людей с мрачной решимостью бьющихся за злосчастную осыпь. Кое-кто из турок уже продрался на стену. Двое янычаров наседали на полковника Маса. Тот, сидя, отчаянно отражал их удары. А одного так и вовсе изловчился ткнуть в горло. Но тут его ударила пуля, и он упал со стула. Второй янычар тут же подскочил и наотмашь рубанул поверженного Маса по лицу. Раз, и другой, и третий. Не успел Томас кинуться на помощь. как его самого развернул тупой удар по левому плечу. Не удержавшись, рыцарь рухнул на колени. Снова его подняли на ноги и оттащили чьи-то руки. «Он ранен!» — завопил Ричард. «Ему здесь не место!» «Забирая его!» — прорычал, не оборачиваясь, Стокли. «Я прикрою вас обоих!» Ослепленный... Оглушенный страшной болью Томас, ощутил, как его руку кто-то закидывает себе на плечо. Понятное дело, Ричард. И заковылял вместе с ним вниз по лестнице, едва воспринимая окружающее сквозь волны пульсирующей жгучей боли. В спину их провожал истошный, полное отчаяние крик «Осыпь взята! Турки прорвались!» Ричард крепче обхватил отца. исходя по ступеням, мельком оглянулся. Османы высыпали из провала и бежали по обе стороны стен, разя тех немногих, кто еще стоял у них на пути. Они появлялись по всему периметру сент тельмо и те защитники, которые успели ретироваться, искали убежище в скалах, где собирались стоять до конца или же пытались где-нибудь спрятаться. Непосредственно за Ричардом, припадая на ногу, шел Стокли, и держал на отлете меч, готовый сразить любого из врагов, кто осмелится приблизиться. Выбравшись во внутренний двор, они примкнули к горстке людей, отступающих ко входу в часовню. Вот загудел тревожным набатом колокол, медный звон поплыл, перекрывая крики вражьего торжества и редкие отчаянные мольбы о пощаде со стороны защитников — Но пощады не было. Слишком уж много жизней положили османы за истекший месяц, и теперь желали лишь утолить жажду своей кровавой мести. Со стокли за спиной Ричард шатко брел в сторону часовни. На расстоянии он увидел, как вверху лестницы пал на колени испанский солдат, молитвенно простирая руки к обступившим его нескольким туркам, Они не колебались ни секунды, засекли испанца в неистовом граде ударов и всплесках крови. «Идемте, отец», — приговаривал Ричард, — «еще немного». Вдруг в дверь часовни, расщепив темное дерево, впилась пуля. У входа стояли два солдата с вынутыми мечами, отчаянно торопя. «Шевелитесь! Быстрее! Ну же!» прикрикивал сержант в орденском «Сюрко». Ричард как мог ускорил шаг, заволакивая отца через порог. «Закрыть дверь!» распорядился Стокли, втискиваясь за ними следом. Для тех, кто не успел, было уже поздно. Наверху лестницы плечом к плечу все еще билась горстка храбрецов, остальных османы согнали со стены и безжалостно забили». Дверь часовни изнутри захлопнулась, и Стокли помог сержанту подтащить к ней ближнюю из скамей. После этого он обернулся к Ричарду и указал на дальний конец храма. «Уводи его туда! За алтарь! Живо!» Юноша кивнул и, удерживая на себе отяжелевшего стонущего отца, повел его вдоль прохода. Скамьи по обе стороны защитники оттащили к стенам, чтобы освободить место под раненых, многие из которых сидели и взволнованно прислушивались к победному клёкоту врагов, эхом разночащемуся в стенах форта. Ричард, обогнув алтарь, затащил Томаса в конце часовни на ступени и опустил его на плиты пола возле решетки дренажного лаза. «О боже!» Невнятно осетовал сквозь стиснутые зубы Томас. «Больно-то как! Уж так больно!» При виде сырых волдырей на правой части его лица Ричард невольно скорчил гримасу. Он как мог расстегнул пряжки и снял с отца шлем, нагрудник и латы, оставив на нем гамбизон, толстые чулки и башмаки. Когда он стягивал с его обожженных рук, латные перчатки, местами вместе с кожей, Томас не выдержал и закричал. Затем Ричард завозился с тяжеленной решеткой лаза, напрягаясь изо всех сил, чтобы оттащить ее в сторону. В эту минуту снаружи по дверям часовни загрохотали удары, и сержант тревожно воскликнул «Они уже на пороге!» «Попридержи их!» Невозмутимо велел Стокли, а сам заковылял в сторону алтаря, одну руку притискивая к окровавленному боку, другой волоча по полу меч. Добравшись до Томаса с Ричардом, он выбился из сил и какое-то время тяжело переводил дух. «Вот что, Ричард!» — Оливер пошарил возле шеи и выпростал наружу ключ на серебряной цепочке. Бесцеремонно ее порвав, ключ он втиснул в ладонь Ричарду. «На! Возьми! В моем письменном столе есть потайное дно. Там ларчик, маленький такой. Это ключ от него!» Завещание Генриха, — не сразу выговорил Ричард. Рыцарь коротко кивнул. «Лучше будет, если ты его уничтожишь». Юноша, окинув ключ пристальным взглядом, быстро сунул его под рубаху. Оливер указал на Томаса, жалобно стонущего на полу. «Сбереги его!» «Давайте отсюда, оба!» Ричард поспешно кивнул и, подхватив отца под мышки, потащил к лазу и опустил его так, чтобы тот встал там на ноги. После этого, сев на край, он оглянулся на Стокли. «А вы что? Разве не идете?» «Нет. Рыцарь указал на кровь, все так же сочащуюся из-под нагрудника. «Рано смертельна. Я остаюсь здесь, с остальными!» «Да поможет вам Бог, сэр!» С печалью промолвил Ричард. «Ступай!» Сердито махнул ему Стокли. Едва Ричард исчез из виду, Стокли прохромал к решетке и водрузил ее на место, после чего занял позицию перед алтарем, опершись для прочности на меч. Ноги стояли не твердо. Рана теперь саднила, мучила одышка. В часовню со все возрастающей силой ломились, и, несмотря на тяжесть скамьи и усилия двоих сержантов, дверь начинала поддаваться. Смолк звон колокола, и из проема ведущего с небольшой колокольни показался Роберт Эволийский, Перед собой монах нес серебряное распятие, высоко его подняв. Он прошел на середину часовни и, прежде чем опуститься на колени, повернулся лицом ко входу. Снаружи, не переставая, усердствовали османы. По мере того, как расширялся зазор, в сумрак помещения заструился горячий солнечный луч и, упав на распятие в руках монаха, вспыхнул отразившись на гигантском призрачном кресте, изображенном над входом. «Братья, видите?» Истово с восторгом в безумных очах возгласил отец Роберт. «С нами Господь! Нас всех ждет спасение!» Под неимоверной силой ударом дверь подалась внутрь. Гулка ударила о стену створка, и два сержанта Отскочив назад, повыхватывали мечи, а в часовню уже с воем врывались сарацины. Один из сержантов, испустив горловой призыв, взмахнул мечом и расколол череп бородачу в белой чалме. Не успел он выдрать оружие, как его с товарищем в миг обступили враги и всем своим скопищем принялись нещадно сечь таганами и не успокоились, пока не порубили в куски. Сзади же, теснясь, перли все новое. Стокли помотал головой, чтобы как-то стряхнуть тошноту и головокружение. «Остановитесь, безбожники!» громогласно воззвал отец Роберт тем же глубоким звучным голосом, который завораживал паству. «Это вам велит Господь Вседержитель!» монах воздел перед басурманами распятие. «Именем его приказываю вам, богохульным, покинуть храм сей и уйти с этого острова безвозвратно». К монаху приблизился янычарский офицер и на французском глумливо спросил «Где тут твой бог, христианин?» При этом он шутовски озирался, будто выискивая на полу что-то мелкое, вроде запропастившегося колечка. а его соратники покатывались со смеху. Затем Янычар высоко вскинул етаган и махнул, вкладывая в неистовую дугу всю свою силу. У Роберта было время лишь приглушенно вскрикнуть, и голова его отлетела к ногам, возле которой оппол стукнуло и распятие. С лихим гиканьем, эхом разносящимся под сводами, сарацины напустились на раненых, что лежали на полу. Ятаганы рубили всех подряд, в том числе и тех, кто взывал о пощаде. Несколько сарацин стали приближаться и к Стокли. Сплотив оставшиеся силы, он с беззвучным нашептыванием молитвы поднял меч и начал им размахивать, нагнетая смертельную силу удара. «За Бога и святого Иоанна!» Сорвалось с пересохших губ, когда на достаточное для удара расстояние придвинулся первый из них, кряжестый с широколезвенным етаганом и большим круглым щитом. В тот момент, когда лезвие меча находилось сзади, турок бросился вперед. Стокли это предугадывал, а потому отступил на шаг и изменил угол удара, направляя его под нижнюю кромку щита, и перебил сарацину колено. Перед тем, как упасть, тот успел махнуть етаганом и сбоку угодил стокли по шлему. От удара в голове замертешили сполохи, и когда зрение снова прояснилось, рыцари уже облепили сарацины, выхватили из слабеющих рук меч и сшибли наземь. Через щели в доспехах они втыкали кинжалы, Но тут на них рявкнул старший. «Стойте! Глупцы! Это же один из знатных геуров! Зачем убивать его попросту, когда можно разделать его, как свинью, нечистое мясо, которое они используют в пищу? Снимите с христианина доспехи и положите его на молитвенный камень неверных!» Со стокли, наполовину бесчувственного, Сняли латы и нагрудник, затем сорвали одежду, проволокли голым по полу и взгромоздили на холодный камень алтаря. В ушах мутным тяжелым звоном плыли крики последних из израненных, готовых встретить свою смертную участь. Оливер попытался шевельнуться, но сильные руки удержали его. Когда мало-помалу стало проясняться в глазах, Стокли увидел, что над ним плотоядно скалится Басурманин, держа у его лица кривой нож. Вот как мы поступаем с нечестивцами, что осмеливаются противостоять Сулейману и Аллаху. Нож он поднял над грудью рыцаря. Стокли из последних сил открыл рот и прокричал. «Господь да спасет святую веру!» Кривой нож впился в грудь, выбив из легких остатки воздуха. Содрогаясь в мучениях, стокли мотал головой, чувствуя, как лезвие вспарывает грудину, подбираясь к сердцу. Накатывала волной чернота, когда пальцы турка сжались вокруг него, еще живого, еще трепещущего. Напоследок губы сэра Оливера стокли шевельнулись, беззвучно шепнув «Господи, охрани Марию!»